Глава девятнадцатая «И это называется секретным совещанием?» — заныл Инскип. «Наши разговоры прослушивают все, кому не лень». «Это ведь голос твоей жены, Дигрис. «Очень похож», — ответил я немного поспешно. «Полагаю, вам следует усилить меры безопасности». «Но это вы сделаете без меня, потому что я срочно отправляюсь искать подходящую галактику. До скорой встречи, джентльмены». Я вышел из комнаты вместе с Инкубой. Анжелина поджидала меня в коридоре. Глаза, как у львицы, ногти, готовые впиться мне в горло. Смерив меня взглядом с головы до ног, она уничтожающе посмотрела на Инкубу. «Ты собираешься отправиться в путешествие в этом купальном халате?» — спросила она голосом, приближающимся по температуре к абсолютному нулю. Инкуба молча осмотрела Анжелину. Ее лицо осталось спокойным, хотя ноздри слегка задергались, как будто она понюхала что-то с неприятным запахом. «Нет, я надену кое-что более практичное и гораздо более привлекательное». Ну, чтобы не допустить эскалации боевых действий, я отпрыгнул в сторону и бросил на пол мини-гранату с дымовым зарядом. Она глухо рванула, и женщины на мгновение забыли о своих разногласиях. «Леди!» — Быстро сказал я. — Мы вылетаем через полчаса, так что приготовьтесь. Я сейчас пойду к профессору Койпу и надеюсь, что вы тоже скоро там появитесь. Подскочив ко мне, Анжелина схватила меня за руку и повела по коридору, шипя на ухо различные угрозы. Чтобы придать вес своим словам, она вдобавок укусила меня за ухо. Один только взгляд в ее сторону, одно только прикосновение к ней, и ты покойник, развратный Джим Дегрис. «А как же презумпция невиновности?» — простонал я, потирая укушенное ухо. «Я люблю тебя и никого другого. А теперь прекрати это и займемся войной. Надо, чтобы Койпу помог нам осуществить нашу миссию. Существует только одна галактика подобного типа», — заявил Койпу, когда я объяснил ему суть дела. «Что значит «одна»?» — изумился я. Вы ведь утверждали, что таких галактик миллионы, бесконечное множество. Утверждал. Их действительно столько. Но мы можем переправить большой объект, такой как космический корабль, только в шесть из них. Чтобы попасть в остальные, у нас хватит энергии для создания поля диаметром лишь в два метра. Ну, в такую дырку много жуков не загонишь. Так, значит, шесть галактик. Почему же вы сказали, что только одна? потому что в пяти из них существует эта лаборатория. Там я видел себя и других людей. В шестой, я называю ее «Космос номер шесть», нет такой лаборатории. Экран выходит прямо в межзвездное пространство. — В эту галактику мы и направимся, — послышался ласковый голос, и в лабораторию вошла инкуба. На ней был облегающий космический комбинезон, высокие черные сапоги и масса других интересных вещей. Но Анжелина стояла за моей спиной, и я быстро отвел взгляд. Лучше смотреть на Койпу. Он хоть и уродливый, но это более безопасно. «Да, мы направимся именно туда», — сказал я. «Я предвидел это решение», — сказал Койпу. «Экран параллеллайзера установлен вне здания». «Диаметры его сто метров. Выберите себе корабль соответствующих размеров, и я проинструктирую вас, как действовать дальше». «Отлично. Нам подойдет патрульный катер типа «Лансер».» Я вышел, и мой верный экипаж последовал за мной. Я расписался за катер и произвел все необходимые проверки с помощью Анжелины. Инкуба находилась в рубке управления, что значительно облегчило мне жизнь». Мне всегда хотелось побывать в другой галактике, весело сказал я. Заткнись и приготовься к старту. Я вздохнул и вызвал Койпу по радио. Вылетайте курсом сорок шесть градусов, сказал он. Вы увидите светящийся круг. Понял. Пролетайте через него. Не забудьте оставить в этом месте радиомаяк. Хороший совет, ведь мы собираемся вернуться. Катер пролетел сквозь круг который исчез позади нас. На экране заднего вида я увидел черный диск, закрывавший звезды. «Радиомаяк установлен», — доложила Анжелина. «Молодец. В пятидесяти световых годах расположена звезда F2. Приемник поймал радиосигналы, посланные оттуда пятьдесят лет назад. Посмотрим на эту систему?» «Да, но это единственное, на что ты будешь смотреть». «Любовь моя!» Я взял Анжелину за руки... Мои глаза смотрят только на тебя. Сначала она улыбнулась, потом засмеялась, и я обнял ее. Ты меня разыграла? Самая малость. Мне хотелось отправиться вместе с тобой, и мне был нужен хороший повод. Правда, я изрежу тебя на куски, если ты приблизишься к этой цыпочке из морального корпуса. Не беспокойся. Я занят тем, что в очередной раз спасаю галактику. Когда мы вышли... Из искривленного пространства в рубку управления вошла инкуба. Вокруг этой звезды вращаются только две планеты? Так утверждают приборы. Сначала мы рассмотрим ближайшую. Мгновенно переместившись туда, в подпространство, мы вынырнули в атмосфере. Голубое небо, белые облака — приятное место. По радио звучала тревожная музыка, и доносились обрывки разговоров на незнакомом языке. Никто из нас не произнес ни слова. От того, кто населял эту планету, зависела судьба человечества. Мы опускались все ниже и ниже. «Дама!» — с несчастным видом сказала Анжелина. «Вспаханные поля так похожи на наш мир». «Не совсем», — заметил я, увеличивая изображение. «Красота!» — вздохнула Анжелина и осеклась. Какая-то тварь с дюжиной ног тянула плуг. За плугом шел крайне отвратительный чужак, ничем не отличавшийся от наших врагов. «Галактика чужаков!» — со смехом воскликнул я. «Мы отправим их сюда, и они заживут здесь счастливой жизнью. Вернемся обратно и сообщим всем эту приятную новость». «Давайте исследуем вторую планету», — спокойно предложила Инкуба. «И все остальные...» Мы должны убедиться, что в этой галактике действительно не существует людей. Анжелина холодно посмотрела на нее, а я печально вздохнул. Конечно, именно это мы и сделаем. Посмотрим везде и убедимся, что здесь обитают только чужаки. Я все сглазил. Выйдя на орбиту второй планеты, мы увидели города и деревни, поля и шахты, На этой планете обитали самые, что ни на есть, настоящие люди. — Может, внутри они чужаки? — сказал я, хватаясь за соломинку. — Давайте разрежем одного и посмотрим, что у него внутри. — Совершенно серьезно предложила Анжелина. — Моральный корпус запрещает разрезать живых существ, будь то люди или чужаки. Тут заработало радио, и из динамиков раздались крики на непонятном языке. На пульте зажглись несколько лампочек, и я взглянул на экран и тут же отшатнулся. «У нас гости», — сообщил я. «Улетаем?» «Не стоит торопиться», — посоветовала Анжелина. Рядом с нами появился огромный военный корабль черного цвета. Его пушки были нацелены на нас. В дуле каждой из них мог спокойно разместиться такой катер, как наш. Остановив двигатель, я почувствовал, как нас захватили в магнитное поле. «Я, пожалуй, отправлюсь к ним и узнаю, в чем дело», — сказал я, поднимаясь с кресла. «А вы оставайтесь здесь. Я пойду с тобой», — решительно сказала Анжелина. «Не сейчас, светочей моих. Это приказ. Если я не вернусь, летите на базу и расскажите им обо всем, что мы видели». С этими словами я направился в шлюзовую камеру. Надел скафандр, вышел в космос и полетел к люку военного корабля, который уже открыли для меня. Я вошел с высоко поднятой головой и очень обрадовался, когда увидел, что меня окружают люди с суровыми лицами в черной военной форме. «Крети Пиклин Стимфрекс», — сказал один из них. На его погонах сверкали золотые звезды. «Замечательно сказано, но я не понимаю». Он склонил голову набок, прислушиваясь к моим словам, а затем что-то приказал своим подчиненным — Они убежали и вернулись, неся в руках металлический ящик, кучу проводов и устрашающий на вид шлем. Я попытался отклониться, но в ребра мне уткнулись стволы их пистолетов. Пришлось подчиниться. Шлем нацепили мне на голову, настроили соответствующие приборы, и офицер снова заговорил. — Сейчас ты понимаешь меня, презренный червь? Ну, — Понимаю. Но не стоит разговаривать со мной подобным образом. Мы проделали нелегкий путь, чтобы попасть сюда, так что поберегите свои оскорбления для других. Он зловеще улыбнулся, обнажив зубы, и мне показалось, что он готов перегрызть мне горло. Все остальные присутствующие испуганно шарахнулись в сторону. — Ты знаешь, кто я такой? — закричал он. — Не знаю и знать не хочу, потому что ты не знаешь, кто я. Ты имеешь честь находиться в присутствии первого посла из параллельной вселенной. Можешь поприветствовать меня. Он говорит правду, — сообщил техник, следивший за стрелками приборов. — Ну что ж, это меняет дело, — сказал офицер и тут же успокоился. — Вряд ли тебе известно о карантинной зоне полетов. Меня зовут Каннет. Пойдем выпьем, и ты мне расскажешь, кто прислал тебя в наши края. Выпивка была неплохой, и все, раскрыв рты, слушали мою потрясающую историю. Я еще не закончил, а они уже пригласили моих женщин, и мы дружно чокнулись бокалами. «Желаю вам удачи», — сказал Канет, поднимая свой бокал. «Я вам не завидую. Как вы заметили, нам удалось решить проблему с чужаками. И меньше всего нам нужно вторжение новых полчищ. Война закончилась тысячу лет назад. Мы взорвали все их космические корабли и отправили чужаков на свои планеты». — Они готовы в любой момент снова вцепиться нам в глотку, поэтому такие корабли, как мой, постоянно патрулируют космос. — Мы вернемся домой, и я доложу, что посылать сюда чужаков будет аморально, — сказала Инкуба. — Мы можем одолжить вам парочку боевых крейсеров, — предложил Канет, — хотя у нас их тоже немного. — Я сообщу о вашем предложении. Спасибо, — поблагодарил я, — но надеюсь, нам необходимо более радикальное решение. А теперь нам пора возвращаться, чтобы быстро решить, как действовать дальше. Желаю победы в войне. Эти уроды — довольно мерзкие существа. В подавленном настроении мы вернулись на свой корабль и отправились в обратный путь, ориентируясь по сигналам радиомаяка. То ли на меня подействовала выпивка из параллельного мира, то ли глубочайшая депрессия, но в голове у меня промелькнула одна потрясающая мысль. «Придумал!» — закричал я, не в силах держать радость. «Наша проблема решена!» Мы проскочили через поле, и я совершил головокружительную посадку. «Пойдемте со мной, и вы все услышите!» Я ворвался в конференц-зал, когда адмиралы, срочно вызванные по моему требованию, занимали свои места. Женщины не отставали от меня ни на шаг. «Мы сможем отправить к ним чужаков?» — спросил Инскип. — Ни в коем случае. Там своих чужаков хватает. — Так что же нам делать? — простонал один дряхлый адмирал. — Шесть параллельных миров, и везде живут человеческие существа. Куда же нам отправить чужаков? — В эти галактики мы их не пошлем, — ответил я. — Вместо этого мы отправим их в другое место. Я разговаривал с профессором Койпу, и он утверждает, что это возможно. — Куда? — «Отвечай», — приказал Инскип, — «мы отправим их в путешествие по времени». «В прошлое», — удивился Инскип, — «нет, это не даст результатов. Они подождут, пока появится человеческая раса, чтобы снова пойти на нее войной. Значит, не подходит. Поэтому мы отправим их в будущее». «Ты сошел с ума, Дегрис? Что это нам даст?» «Послушайте, мы отправим их на сто лет вперед». За это время лучшие умы галактики придумают способ, как с ними расправиться. Сто лет для этого хватит. Так что через сто лет люди будут ждать появления чужаков, и как только они появятся, покончит с ними раз и навсегда. «Чудесно!» — воскликнула Анжелина. «Мой муж гений. Подготовьте машину времени и отправьте их в будущее». «Это запрещено!» — снова раздался голос над нашими головами.